1С Паблишинг представляет Андрей Круз После Предисловие Я не хотел писать предисловие, чуть раскрывая сюжет, но выложенная в открытый доступ часть текста вызвала так много споров, что я все же вынужден предварить книгу этим коротким текстом. Действие в романе происходит через 15 лет после ядерной войны. Не тотальной войны. Стороны не выпустили друг в друга весь арсенал. Но все же того, что вылетело, хватило для почти полного разрушения инфраструктуры и, как следствие, нанесения чудовищных потерь. Однако в этой книге не будет ни на вечно зараженной земли, ни двухголовых мутантов и чудовищ ядерных пустошей – а также злодеев в шипах и коже в стиле Безумного Макса или Игры Фоллаут. Почему? Да просто потому, что хоть это книга и фантастика, но все же не настолько. Наиболее наглядным примером местности после ядерных ударов является полигон на Новой Земле, где было произведено за довольно короткий отрезок времени множество ядерных взрывов, включая наземные и огромные мощности. В результате зоны долгосрочного заражения местности изотопами с длительным периодом полураспада заняли не больше шести квадратных километров в районе четырех наземных взрывов. На всей остальной территории полигона, даже в разгар периода испытаний, радиационный фон был в рамках допустимого. Шлейф растянулся на тысячи километров – Но в результате этого концентрация радиоактивных осадков была настолько низка, что в местах их выпадения фон даже не превысил допустимый. Чернобыль? Чернобыль выбросил в тысячи раз больше радиоактивного дерьма, чем любой ядерный взрыв. При взрыве используется куда меньше материала, и он банально сгорает. Во время же аварии на АЭС, по факту, сорвало крышку с кастрюли и механически разбросала содержимое. То есть моделью ядерной войны Чернобыльская зона или та же Фукусима никак служить не может. Они модели аварии на реакторе и ничего больше. Зато она начисто опровергает другой миф о мутантах. На территории зоны живут самые обычные животные. И вообще, в силу закрытости, там полный расцвет флоры и фауны. Мутации в подавляющем большинстве случаев ведут к смерти мутанта. Это уродство, а не усовершенствование. Те самые первые безглазые рыбы в Припяти вымерли еще в первый год. Больше их никто не видел. Вечная ядерная зима тоже не получается. Накопление углекислоты и выбросы сажи приведут к потеплению после не слишком долгого холодного периода. Климат станет более влажным, немного теплей, чем раньше, вот и все. Так что постъядерный мир будет просто миром разрушенным, не более. Остальные подробности в тексте.